Глава 57. Раздался хруст. Очки полетели вниз и упали где-то между креслами. Ноги Жигакса не доставали до пола, тело крутилось на пеньковом тросе. Илан подбежал и понял, что он погиб мгновенно. Трос обмотался вокруг шеи, глаза остались открытыми. Илан отпрянул было назад и вдруг заметил на спине удавленника мелкие шрамы очень похожие на следы на груди Хлоя. «Не может быть!» Илан вспомнил путанное объяснение девушки, сказку насчет сорвавшейся с крюка люстры. «Мы все похожи. Мы собратья по несчастью». Илан поежился. «Это хуже, чем кошмар. Что с ним сделали? Что с ними сделали?» Он посмотрел на странное маниста на шее Жигакса, подобрал осколок стекла и разрезал шнурок. Один из ключей наверняка даст им доступ на четвертый этаж. Они попробуют освободить черноволосую незнакомку, которую он увидел на экране, а потом уберутся из чертовой клиники. Илан вернулся в центр сцены, подобрал платок со зловещим содержимым и покинул театр. Филоза, Хлоя и Ябловский ждали на пороге кухни, сгорая от нетерпения. «А где Наоми?» — воскликнул Ябловский. Илан протянул ему платок. Украшения тихонько звякнули. Увидев шарики с окровавленными застежками, Фредерик потерял самообладание, кинулся на Илана и прижал его к стене, уронив побрякушки. «Что с ней?» — Илан объяснил. Хлоя расплакалась. Филоза угрюмо промолчал. Через пять минут все были в театре и собственными глазами увидели печальное зрелище. Винсант Жигакс болтается в петле над сценой. Тело медленно раскачивается. Руки висят, как плети. Взгляд Ябловский выражал не печаль, но ярость. Каждый из кандидатов пытался представить, что Жигакс сделал с Фе. Похитил, заколол отверткой надругался над безжизненным телом. Нечто подобное могло случиться с любым из них. Ебловский начал опрокидывать декорации и щихать какой-нибудь след, намек на то, где искать Наоми. Хлоя и Филаза стояли в сторонке. Жигакс успел что-нибудь сказать, спросил Филаза. Объяснил происходящее. Илан промолчал. Хорошо, что он сдох, добавил Филаза. Илан не переставал думать о последних словах Жигакса и собственных выводах. Ябловский остановился рядом с телом, сделал знак остальным подойти. Хлоя покачала головой, но Илан взял ее за руку, потянул за собой и подвел к трупу. Ябловский кивнул на шрамы на голой спине. «Видели? Очень любопытно. У Наоми такие же между лопатками». Он расстегнул куртку и задрал свитер, показав отметины на животе. «И у меня тоже?» «Не только у вас», — сказала Хлоя, положив ладонь на грудь. «У меня их шесть». Всеобщее изумление. Все смотрят на Филазу. Он молча поднимает водолазку, и они видят шрамы на уровне сердца. Взгляды устремляются на Илана. «У меня ни одного». Уверен? спрашивает Ебловский. Не задавай идиотских вопросов. Ошеломленный Фредерик Ебловский спустился в зал, забыв о мертвеце. Откуда у вас эти шрамы? поинтересовался Илан. Первым заговорил Ебловский. Это может показаться странным, но я понятия не имею. Они часть меня. Если спрашивают, отделываю с шуткой. Но ответа и сам не знаю, как и Наоми. Илан взглянул на Хлоя. «Полагаю, люстра ни при чем?» «Верно. Я тоже не знаю, откуда взялись шрамы, но появились они не в одночасье, а всегда были частью меня, моей личности». Филоза рассказал похожую историю. «Потрясенные открытием игроки пошли на кухню и расселись вокруг стола. Все, кроме Ябловски». Он хотел немедленно отправиться на поиски Наоми Фе, но Илан уговорил его остаться и послушать, после чего выложил перед товарищами ключи Жигакса. «У меня нет шрамов, но некоторые периоды жизни полностью выпали из памяти. Сначала я забывал детали, не знал, как получил работу на заправке, не мог сказать, где купил машину. Потом мне стало ясно, что все гораздо серьезней». «Воспоминания о целых пластах жизни были заменены ложными, не принадлежащими мне». Слова Илана вызвали живейший отклик. «У меня все не настолько серьезно», — признался Филоза, «но шрамы имеются, как и провалы в памяти наподобие черных дыр. Три года назад умер мой брат, я ужасно горевал и списал это на стресс». Ябловский сказал, что и в его жизни существуют теневые зоны. Хлоя уже говорила Илану, что из ее памяти начисто стерся период пребывания в психиатрической больнице. Причем она не помнила ни названия, ни места, где эта самая психушка находилась. Самым странным был тот факт, что она даже не пыталась понять природу чудовищных лакун. «Подведем итог», — предложил Илан. «Мы не задаем себе вопросов, как будто нас загипнотизировали». Но воздействие было не внешним, а внутренним, как будто наша жизнь поверхностна, а мы сами – бесплотной видимости, которым сконструировали прошлое. Теперь стало совершенно ясно, что с каждым из нас что-то произошло еще до того, как паранойя вторглась в наши жизни. Не мы пришли к проклятой игре. Она выбрала восемь человек, у которых есть нечто общее. Провалы в памяти – Или шрамы? Точно. Мне кажется, все мы уже бывали в этой клинике. Нас здесь насильно удерживали. «Ты бредишь!» — воскликнул Ябловский. Если бы. Каким бы безумным это ни казалось, все почти наверняка связано с программой по исследованию памяти, которую обнаружил Муки. Жигакса Шардона лечили в Сванцонг, и у него тоже были отмечены на теле. «Бред какой-то. Как можно забыть кусок собственной жизни? У меня нет проблем со здоровьем. Зачем бы я стал тут лечиться?» Фила замолчал, о чем-то напряженно размышляя. Илан не собирался сдаваться. «Предположим, что паранойя не игра, а некая экспериментальная программа, имеющая целью собрать нас всех и изучать. Нас, бывших подопытных протоколами МНОТ». Возможно, в прошлом они ставили над нами чудовищные опыты и изменили практически все наши воспоминания. Оснастили клинику камерами, придумали задания. Мы — лабораторные крысы. Вы что, до сих пор не поняли? Из-за Жигакса вышла осечка. Он сыграл роль песчинки, неожиданно попавшей в мотор. Илан посмотрел на Хлоя, ища в ее глазах понимание и сочувствие. Она молчала, приложив палец к нижней губе. «О чем задумалась?» — спросил Илан. «О твоих родителях. О картине, висевшей в столовой их дома. Они могут иметь отношение ко всей этой истории. Они исследовали проблемы памяти. Гадес проник в дом, чтобы завладеть зашифрованной картой. Это знаки. «В конце концов, ты никогда не знал, чем твоя мать с отцом занимались в своей лаборатории, но рассказывал мне, что они работали в Гренобле. Мы сейчас в Альпах, значит, город недалеко». Илан покачал головой. Все выглядело абсурдным и нереальным. «Тела ведь не нашли», — добавила Хлоя. «Почему ты так уверен, что их нет в живых?» Предположение подруги показалось Илану чистым бредом. У него не было сил ни о чем думать. Он посмотрел на часы, взял со стола ключи и встал. До отбоя остался час. Поднимемся на четвертый этаж и попытаемся освободить ту женщину. Возможно, у нее есть ответы на все наши вопросы. «Нет», — возразил Ябловский, — «главное сейчас найти Наоми. Она наверняка еще жива и...» «Она умерла», — перебил его Илан. Ты сам знаешь, что никогда ее не найдешь. «Разделимся на две группы», — предложила Хлоя. «Поищем Наоми минут тридцать, а потом отправимся вызволять пленницу. Договорились?» Ябловский кивнул. Они с Филосой пошли в одну сторону, Хлоя и Илан в другую, условившись о встрече в центральном вестибюле.